Я пока не знаю, он ли убил Сорбье или нет, но именно он отправил заказное письмо, и, возможно, что это он украл в нее и книжку с адресами. Я так что от Линды. Мы вместе обнаружили пропажу книжки, а здесь вот, видишь? Морей показал вырванную страницу. Бельяр присел на край стола. — Под черт! — прошептал он. — Неужели этот Монжои в самом деле опасный тип? Оказался таким невзрачным, невысокий и смуглый, на вид довольно сообразительный, всегда готовый услужить. Его уже осудили за воровство. Так говоришь, он взял книжку в ней и Но в этом нет никакого смысла. Он мог не сомневаться, что рано или поздно ты найдешь его адрес. Может, он хотел просто выиграть время. Морея извлек из глубины кармана наполовину сломанную сигарету и склеил ее языком. У Манжо были ключи от виллы. Ему ничего не стоило сгадать еще одни. Ты хочешь сказать, что он предвидел? Я ничего не утверждаю. Морей закурил сигарету. Ладно, не буду тебя больше задерживать. Сегодня вечером ты свободен. Я всегда свободен. Тогда я, наверное, прошу с к вам ужинать. Так — Так-так, — улыбнулся Бельяр. Видишь, я старею, — вздохнул Морей. — Скажи, лучше тебе надоело жить одному. Женись. не говори глупости. Комиссар спустился вниз, еще раз посмотрел на окно, через которое убийца должен был бежать, но не бежал, потому что, пожав плечами, Морей направил машину к заводским воротам. В конце улицы катила своего сена. Море оглядел набережную, с дремавшими кое-где бродягами. Лодки, баржи, подъемные краны. Самоходная баржа поднималась вверх по течению, и шлюпка билась в струе за ее кормой. Достаточно было спрятать цилиндр на борту какой-нибудь лодки. Добраться до катера. Река впадает в море. Бонжо в этот момент, возможно, уж далеко от берега, вне досягаемости. Моррей вернулся в Париж, позвонил из Бестро Мишу. — Это ты, дружище, Пьер? — У меня для вас новость, патрон. Только что звонил Фред, он раздобыл адрес этого малого. Сказал, что объяснит вам это в на набережная Мишле. Фред уже поехал туда. — А номер дома? — Ах, верно, чуть не забыл. «Пятьдесят один бис! Вроде бы маленький такой домик!» Морей кинулся к своей машине и проскочил весь Левелуа. То и дело по-идиотски рискуя столкнуться с кем-нибудь. Но ему не терпелось покончить с этим. Покончить? По правде говоря, достаточных улик для того, чтобы арестовать Монжоу, не было. Он отправил заказное письмо бывшему хозяину, И Сорбье получил это письмо в день своей гибели. Вот и все. Любой адвокат. Морей мог установить слежку за Монжо. В крайнем случае мог вызвать его к себе, чтобы допросить, но не более того. Во всяком случае ему хоть будет, что ответить Люилье. На набережную Мишле, изнемогавшую под лучами августовского солнца, больно было смотреть. Склады облезлые дома, чересчур высокие здания, узкие и темные, словно нарисованные на небе. Фред расхаживал перед заржавевшей оградой. Подняв большой палец, он с взволнованным видом пошел навстречу комиссару. — Он у нас в руках, патрон. Ты его видел? — Вот как вас. И не как сейчас, в тот самый момент, когда он шел обедать. Ты позволил ему уйти? — Гувар следует за ним. Видно, что он чего-то опасается. «Кто он? Да что вы! Он разгуливает, как будто в отпуск приехал. Руки в карманах, сигареты в зубах. Кормится он на улице Броссолета, в бестро Ужуля, в двух шагах отсюда. Как же ты разыскал его?» «Самым обычным образом. Мы обошли все тотализаторы на Монмартве, где Монжо когда-то жил. Один официант в кафе узнал его по фотографии». Он дал нам адрес своего приятеля, таксиста. Так мы и добрались до нашего типа. Дело, как видите, нехитрое. — Весьма любопытно, — буркнул Морей. — Ты останешься здесь. Свистни один раз, если увидишь, что он возвращается. Хочу заглянуть к нему в берлогу. Калитка была не заперта. По обе стороны аллеи заросший заросший сорняками садик. Сам домик казался крошечным, грязным. Мрачным с обеих сторон его сжимали кирпичные здания с нависшими над ним балконами, трубами, телевизионными антеннами. При помощи отмычки Морей открыл дверь первого этажа. Справа от входа он увидел кухню, слева что-то вроде гостиной, откуда шла лестница наверх. Морей ступал осторожно, все время прислушиваясь. От стен с почерневшими отставшими обоями веяло затхлостью. Морей поднялся на второй этаж, вошел в первую комнату, то была спальня, манжо, железная кровать, два стула. На столе кувшин для воды, на полу раскрытый чемодан, за дверью на вешалке висела одежда. Окно выходило на набережную. Морей подошел к нему. Взгляд его скользнул по сене и остановился на том берегу. Подъемные краны, строение. На той стороне раскинулся проперголевый завод. Морей узнавал все, до мельчайших деталей. Он даже сумел разглядеть каштан, скрывавший от него окна флигеля инженеров. Он отошел от окна, порылся в чемодане.